Глава 3 Поцелуй большого змея. После того, как я сменил одежду и мать смазала оливковым маслом мои раны, я принялся рассказывать о происшествиях этого длинного дня. Отец слушал молча, глядя на меня, а мать поминутно вскрикивала, полностью погрузившись в рассказ. Дойдя до ключа... Я слегка замешкался, ведь отец даже не догадывался о моих способностях, а мать, кроме истории с гадюкой, тоже ничего не знала. Но скрыть такую важную подробность я не мог, поэтому рассказал все полностью. — Он избранный! — воскликнула мать, когда я закончил. — Нет, он больше, чем избранный. Йосеф, наш сын, второй учитель. Отец поморщился. — Не придумывай! Резко сказал он. Сейчас мы должны позаботиться о более важных вещах. Скажи, сынок, те люди знают, кто ты такой. Нет, — уж хотел ответить я, и замер. Раб. Ведь назвал рабу свое имя, имя отца. Сказал, что мы из сей живем на окраине Фраты, возле Теребинтовой рощи. Надо уходить, — решил отец прямо сейчас. До утра побудем у друзей, а там решим. У Есеев нет имущества, поэтому на сбор ушло немного времени. Когда мы вышли из домика, на дроще уже стояла полная луна. Из города доносились истошные собачьи лай и крики. Погоня началась. Отец ускорил шаги. Скоро они будут здесь. подошли до ручья и долго шли по воде, стараясь не шуметь. Потом рели пустошью, спотыкаясь о камни, царапая ноги колючками, стелющегося по земле кустарника Отец привел нас в пальмовую рощу, усадил между стволами, выбрав местечко потемнее и велел дожидаться. Мать обняла меня за плечи, прижала к своему мягкому плечу и принялась тихонько раскачиваться. «Бедный мой мальчик, бедный, бедный мой мальчик, разве можно быть таким неосторожным? Сыны тьмы нас ненавидят, а язычники жестокие и безжалостные. Если бы не отец наш небесный, они проглотили бы живьем детей света». Мама, а кто такой второй учитель? Это ты, мой сынок. Но почему второй, и кого я должен учить? Ты все поймешь сам, когда повзрослеешь. Твой разум спит, но ведь ты еще мальчик, маленький, наивный мальчик. Когда он проснется, у тебя не будет вопросов. А кто первый, мама? Первый, она тихонько засмеялась счастливым смехом, первый учитель праведности. Перед смертью он оставил пророчество, тайное, скрытое пророчество. Мне его рассказал брат, твой дядя, избранный из Хирбекумрана. Когда-то мы были очень дружны, пока его духовный путь не разлучил нас навсегда. Она замолчала. Лунный свет, пробивавшийся сквозь широкие пальмовые листья, освещал лицо матери, и я заметил, как ее глаза налились слезами. О чем пророчество, мама? Ах, да. Через сто пятьдесят лет после смерти первого учителя придет второй, великий сын света, который изменит мир. Срок наступил, и все из сей ждут, когда он откроется. Мама, но почему ты думаешь, что это я? Я знаю, я чувствую, я верю. Мы долго сидели молча, обнявшись и тихонько раскачиваясь. Вдруг мать выпрямилась и спросила дрожащим от волнения голосом «Ты видишь? Посмотри, вот здесь, ты видишь?» Свободной рукой она указывала в небо, прямо у нас над головами. «Что вижу, мама? Звезда! Голубая звезда с длинным хвостом! Вчера ее тут не было!» Я внимательно глядел черное небо, утыканное блестящими точечками, но не заметил на нем голубой звезды с хвостом. «Я ничего не вижу, мама. Ну как же, сынок? Вот она, прямо перед глазами». Ее голос звенел и рвался. Она так хотела показать мне эту звезду. Так боялась, что я не вижу того, что открывается ей, что я не смог не соврать. «Да, вот она, вот. А что это, мама?» «Так сказано учителем праведности. Зайдет звезда второго пришествия, и спустится ангел с небес». и отворит сосуды закрытого знания, и откроется второй учитель, и освободит мир. От чего освободит? От нечестия, от злобы, гнева, лжи, и подлости, обмана. Сначала Всевышний послал откровение только избранным, а теперь истина станет достоянием всех сынов завета и всех народов. Мама, но я не знаю никакой истины, мне нечего открывать и нечему учить. Не волнуйся, сынок. Истина спрятана в тебе, подобно тому, как горчишное зерно прячется в глубине земли. Оно прорастет, и маленькое зернышко превратится в цветущее дерево. Она еще сильнее прижала меня к себе. Я думала, твой путь только начинается, и мне дадут побыть с тобой еще несколько лет, но тебя уже зовут. Разве ты не слышишь зова? В ее голосе звучала такая надежда. И такое ожидание, что я снова соврал второй раз этот вечер. Да, мама, я слышу. Как Есей, я понимал, что такое зов, и откуда он может прийти. Сколько я себе помню, разговоры в нашем доме вертились вокруг этих тем. Для чего душа спускается в мир? В чем назначение человеческой жизни смысл бытия? Отец беспрестанно объяснял мне отличия Есеев от нечестивых сынов тьмы. А вечерние рассказы матери, в общем-то, сводились к тем же темам. Я знал, где скрывается истина, и был готов, как Есей, сын Есеев, вместе с другими сынами света выступить на борьбу против сил тьмы. Но мне так хотелось, оставив в стране борьбу, истину, смысл жизни и цель бытия, побыть еще с мамой. так прижавшись к ее плечу, раскачивая из-под шорох пальмовых листьев и ласковое посвистывание ночного ветерка. Я не заметил, как заснул. Меня разбудила мать, тихонько тряся за плечо. — Вставай, Шуа! Скоро рассвет, нам пора идти. Отец отвел нас в маленький домик, похожий на тот, который мы оставили накануне. В нём жила семья Исеев, нас уложили за тростниковой занавеской в дальнем углу единственной комнаты домика. Я сразу заснул, а когда открыл глаза, солнце уж низко висело над верхушками деревьев. От усталости и волнения я проспал остаток ночи и большую часть дня. Мама подала кружку для умывания и кусок хлеба на завтрак. Я сильно проголодался и жадностью набросился на хлеб. Сначала молитва, — нерешительным голосом приказала мать, — не забывай, ты второй учитель и должен вести себя соответствующим образом. Я отошел за занавеску и приступил к молитве. Молился я бездумно, по привычке, слова, столько раз повторенные, сами соскакиваясь с языка, но все-таки что-то во мне переменилось. пока мать утверждала, будто я не простой есей, а избранный, и относился к этому с недоверием. Избранные казались мне особым сортом есеев, людьми осененными присутствием Всевышнего, носящими на челе его незримую, но явно ощущаемую печать. Сейчас, когда мать стала внушать мне, будто я второй учитель, Избранность перестала казаться мне чем-то таинственным и недостижимым. Идея моем избранничестве спокойно и прочно осела в голове, и я поневоле начал стараться вести себя, как подобает избранному. Мать моментально заметила произошедшую со мной перемену. После завтрака она подвела меня к окошку. Поставила так, чтобы солнце падало на лицо и долго-долго всматривала с мои глаза, ладила кончиками пальцев лоб, ласково щекотала уши и щеки. «Мальчик мой! Маленький мальчик!» — шептала она. Вернулся отец. Мы усилились на полосу за «В город вошли две когорты сирийских наемников», — устало начал рассказывать отец. «Все входы и выходы в Эфрату перекрыты». Два сбежавших раба не только зарезали тити, но и украли изрядное количество драгоценности. Драгоценности, конечно же, утащила прислуга. И валит все на неизвестных рабов. Впрочем, вполне известных. Возле нашего дома в рощице сидит засада. Отец усмехнулся. За что только царь гордо сплатит деньги сирийцам? Не заметить эту засаду может только слепой и глухой. Они громко разговаривают, сломали... Несколько стов и мочится с шумом и ужасающим зловонием Сегодня ночью в начале Третьей Стражи, когда сон особенно глубок, мы уйдем из города. Он посмотрел на мать. «Пойдем в Галилею, к твоим родственникам. В этой горной глухомане нас никто не отыщет». К моему удивлению, мать решительно воспротивилась. «Пока ты ходил по Эфрате, я побывала у Вестника. Есть новости, важные новости». От удивления лицо отца немного вытянулось. С каких это пор вестник разговаривает с женщинами? — Со мной он стал разговаривать, — с гордостью ответила мать. — Правда, через занавеску, но какое-то имеет значение. Обычно новости от вестника приносил отец. Вестник, есей высшего ранга, почти избранный, жил на отшибе, тщательно избегая встреч с язычниками, сынами тьмы и женщинами. С утра до глубокой ночи он был погружен в молитву и учение. Еду для него собирали среди исеев Евфраты и в специальные посуди, не принимающие духовную нечистоту, приносили к порогу его домика. Раз в несколько дней наставник из Хирбекумрана передавал вестнику в Казань. Как это делалось, никто не знал, но в каждой общине обязательно был такой вестник. с помощью которого наставник связывался со всеми эссеями. — Ну, и что же он сказал? — спросил отец. — Сирийцы пришли во Афрату не зря. За сбежавшими ворами не посылают две когорты. Царь Гордус призвал магов. Те обратились к большому змею. — Что за глупости? — воскликнул отец. — Из-за двух сбежавших рабов не призывают магов? — Это ты так думаешь? — отрезала мать. А у царя на этот счет иное мнение. Так вот, змей открыл, будто в убийстве тити замешан будущий царь Иудей, человек, который пришел изменить мир. горду послал две когорты, чтобы отыскать виновников, а если не удастся, обнаружить, где скрывается будущий царь, убить всех мальчиков Эфрата его возраста. Теперь ты веришь, что наш сын — второй учитель? почему ты решила будто речь идет о шо там ведь был еще один мальчик именно он и убил тити наш гуд осика есть будущий царь учитель праведности передал что второй учитель будет убивать словом значит сын тьмы и гуд осик отпадает и вообще ты можешь себе представить праведника перерезающего горло человеку послушай отец говорил нарочито спокойным голосом во первых Мы не полагаем на откровение магов и пророчество сил нечистоты. А Большой Змей самое что не есть явное проявление этих сил. Во-вторых, царь Иудей и Второй Учитель вовсе не обязательно одно и то же лицо. Второй Учитель придет изменить мир. Змей произнес те же самые слова, и царь гордо понял Он ведь не зря пригнал в Эфрату две когорты. И не просто пригнал, а на следующий день. Ты когда-нибудь слышал, чтобы дела в нашей стране решались с такой скоростью? Тут ты права. Отец потер пальцами переносится. Поспешность царя — серьезный довод. Правда, от этого сумасшедшего нечестивца можно ожидать каких угодно глупостей. Йосеф! Голос матери потеплел. Какое будущее ожидает нашего мальчика в Галилее? пасти коз на пастбищах, играть с детьми нечестивцев. Один раз в месяц видеть есейского учителя — разве о такой доле мы с тобой мечтали, когда думали о сыне?» Отец молчал. Мать тоже замолкла. В домике воцарилась тишина. Сквозь открытую дверь доносилась вечернее воркование голубей. — Хорошо, — нарушил молчание отец. — Я отведу шуа... в щербе Кумран. Но мать не согласилась отпустить нас одних. Избранные не дадут мне даже обнять моего мальчика, — твердила она, сжимая мою ладонь. — Я хочу быть с ним до самых стен Кумрана. А дальше? Тут она сморщила нос и прикрыла глаза ладонью. — Послушай, Мириам, — отец выглядел решительно, — или наш сын второй учитель, его место среди избранных или он обыкновенный мальчик, и тогда он останется с тобой еще на несколько лет. Но в таком случае вместо пустыни и соленого моря этой ночи мы отправимся на север, в Галилейские горы. Но мать уже давно сделала свой выбор, поэтому, когда ночной ветер во второй раз переменил направление, мы тихонько вышли из домика и двинулись к югу. На дороге ведущей к эфрате горел костер, Несколько солдат спали под придорожными валунами, а да двое стояли, перегородив проезд. Мы обошли заставу полем, отойдя так далеко в сторону, что пламя костра казалось тусклым светляком, а затем снова вернулись на дорогу. — Отец, — спросил я, — кого могут задержать эти солдаты? Неужели царь не понимает, как они несут службу? Смотри и учись, — ответил мне отец. Большинство дел в нашем мире делается именно таким образом. Цари отдают страшные приказы. И страны кажется, что будто нет ни надежды, ни спасения, но внутри все выглядит по-иному. Муравей без труда проползает между плотно сомкнутыми створками ворот, Для человека, который не занимает места, всегда находится место. Мы шли, не останавливаясь до тех пор, пока серая придорожная пыльни не стала розовой под лучами восходящего солнца. Отец выбрал рощицу с густыми зарослями каперса, мы забрались поглубже, улеглись под ветки и заснули. Когда я открыл глаза, сиреневое небо над головой начало наливаться фиолетовым. Верхушки кипарисов еще золотились в лучах солнца, но кусты, где мы лежали, Накрыла глубокая тень. Прямо надо мной раздалось дробное постухивание. Дятел, сидя на стволе, часто затряс головкой. На спящих под деревом людей он не обращал никакого внимания. Наверное, листи кустарника и неподвижность сделали нас незаметными. Я тихонько приподнял руку, вытянул ладонь правой руки по направлению к дятлу и освободил томление. Оно давно щекотало и давило, но в присутствии родителей я не хотел пускаться на приключения. Дятел изумленно дернул головой, пытаясь вырваться. Я сильнее напряг ладонь, и с особенной остротой ощутил трепетание его тельца, так словно сжал дятла собственно пальцами, а не их невидимом продолжении. Ощущение было столь неожиданным и резким, что я немедленно разжал пальцы. И дятел, испуганно взметнувшись со ствола, кинулся в сторону и скрылся из виду. Несколько минут я лежал, ошеломленный, новизной ощущением. Потом прикоснулся к ветке кипариса на расстоянии примерно десяти локтей от меня. Ветка была теплой и шершавой. Зеленые иголки слегка покалывали кончики пальцев. Я прицелился было... Желтые лимонные бабочки, присевшие на куст, но проснувшиеся родители, помешали мне продолжать. До самой темноты отец повторял со мной отрывки из Святого Писания и оставлял читать наизусть тексты есейской традиции. Как только бледная луна показалась на черном бархате небосвода, мы снова двинулись в путь, шли лишь до полуночи. Эфрат осталась далеко позади. И погоне может было уже не опасаться. Проспав до утра в забытом на поле стоге сена, мы вышли на дорогу не как беглецы, а как обыкновенные путники и продолжили свой путь к соленому морю. Местность шла под уклон. С каждым шагом мы спускались все ниже и ниже. Вокруг нас постепенно исчезал зеленый цвет. Сначала пропала трава, затем кусты и деревья. К полудню мы оказались среди пустыни. Желтые, коричневые, бурые с горя, шершавые уступчатые утесы, перемежающиеся россыпью мелких камней, плавное очертания складчатых холмов, редкие чахлые кустики, покрытые толстым слоем пыли, низкорослые деревья, тянущие плоские черные ветки над плывущим от зноя серым песком, медленно парящие в потоках воздуха орлы, огромные ящерицы, сидящие на чёрных валунах, и вдруг выскочившие из-за поворота лазурное синего моря с белыми барашками вол Потом я узнал, что это вовсе не барашки, а проглядывающие сквозь неглубокий слой воды огромные глыбы соли. Сразу за морем высились полускрытые дымкой розово-чёрные горы Муава. За тремя утёсами, похожими издалека на корону, отец начал всматриваться в скалы и, отыскав еле заметную тропинку, свернул с дороги. Мы долго карабкались по камням, хватая за пышущей жаром валуны, пока не оказались перед чернеющим в жёлтой скале беззубым ртом пещеры. Оттуда несло сыростью и прохладой тухлой воды. Протиснувшись внутрь, подождав, пока глаза привыкнут к сумраку, мы начали спускаться по утоптанному глиняному полу. Через три десятка шагов отец, идущий впереди, остановился. Перед нами в огромном углублении простиралось болото, покрытое зеленой яской. Как видно, дождевая вода Во время зимних бурь, заливающая пещеру, собиралась в самом низком месте и за лето не успевала полностью высохнуть, воняла в пещере нестерпимо. «Нужно очиститься», — сказал отец, — иначе стражи пустыни не пропустят нас в хербе Кумран. «Очиститься!» — крик отвращения сам собой вырвался из моей груди. «Но в этом болоте можно только перепачкаться. Есть грязь материальная». — ответил отец, снимая за плечный мешок. — А есть духовная нечистота. Да от физической грязи это болото не очистит, тут ты прав. Но чтобы смыть с себя духовные нечистоты, нужна вода, определенное количество воды. Что поделать, если в этой местности не существует никакого другого водоема? Да этот, тайна тщательно охраняемый ей сейми, он начал снимать с себя одежду. Мать отвернулась. «Шуа, я окунулся первым, ты за мной, потом мама». Отец остался в набедренной повязке и начал осторожно входить в воду. Зайдя по колено, он стал разматывать повязку и отвернулся, последовав примеру матери. Повязка взлетела в воздух, упала на пол, затем послышался всплеск. Один, другой, третий. Отец окунулся семь раз и выбрался на берег. Краем глаза я видел его набедренную повязку, лежащую на полу. Когда она исчезла, подхваченной рукой отца я повернулся. Отец стоял передо мной, весь покрытый зеленой ряской, и стирал ее ладонями с тела. В сплошной поверхности болота образовалась большая промоина, вода в ней была черной. Раздевайся. Я начал снимать одежду. Черное пятно посреди зеленой дрожащей поверхности пугало. В почему-то стали мерещиться кольца мощного тела, скрывающегося под ряской, упругая напряженность плоской головы с горящими точками глаз, готовой кукусу укусу пасть с острыми треугольными зубами. — Чего ты ждешь? — голос отца вывел меня из-за Сбросив тунику, положив на нее набедренную повязку, я осторожно прикоснулся ступней к воде. Она была прохладной. Эта прохлада манила мое раскаленное жаром тело. Я быстро зашел по колено. Дно оказалось плоским и ровным, таким же, как и пол пещеры. Мои движения пробудили новую волну вонь Задержав дыхание, я быстро сделал еще несколько шагов, и когда вода дошла до пояса, резко присел на корточки. Прохлада накрыла меня с головой, и в наступившей тишине я четко услышал угрожающее шипение, словно гигантская змея, раскрыв пасть, готовилась к прыжку. Выскочив из воды, я ринулся к берегу, но отец остановил меня семь раз. Окуни семь раз. Но почему семь? Разве одного недостаточно? От одной мысли вновь очутиться под водой у меня захолонуло под ложечкой. Много тайн скрывается в этом числе. Потом объясню. Окунайся. Я вернулся назад и с ужасом посмотрел на воду. По её поверхности, пересекая чёрную прореху в рязке, быстро промчался жук-плавунец. плунец акунайса Я набрал полную грудь воздуха, зажмурился и с ужасом присел на корточки Шипения не было. Выпрямившись, с облегчением выдохнул воздух, снова глубоко вдохнул и опять присел. Тихо! Наверное, мне показалось. Четыре! Пять! Шесть! На седьмой раз я окунулся уверенно и спокойно, как вдруг жуткое шипение поглотило все вокруг. Змея была рядом, ее голова почти прикасалась к моей, а узкий исчезающий язык щекотал ухо. Я ощутил его ледяную шершавость, его склизкое, заполняющее прикосновение, и с своплем выскочил из воды. Спустя мгновение я уже стоял на берегу. — Что случилось? — с удивлением спросил отец. Чего ты так испугался? — Там змея! — задыкаясь, прошептал я, указывая на воду. — Огромная змея! Она лизнула меня в ухо. — Вот сюда! — я прикоснулся пальцем к правому уху. — Змея? — отец внимательно посмотрел на меня. — Ну-ка, расскажи подробнее. — Он слышал большого змея? — скричала мать, как только я закончил рассказ. — Йосеф, наш сын слышал змея? — Никому не рассказывай об этом, — сурово произнес отец. — Никому и никогда, иначе тебя сразу вышвырнут не только из Хирбекумран, но также из общины. — Почему, папа? Что такого я сделал? Что нарушил? — Ты ничего не сделал. Но большой змей, средоточие магической силы, сам выбирает, к кому обращаться. И те, с кем он разговаривает... Не могут оставаться чистыми. Слишком велик соблазн. — Какой еще соблазн? — спросил я, потирая ухо. — Это был так мерзко и противно. Пока он только сорвал с тебя печать, приготовил к разговору. Когда змей заговорит, устоять перед его предложениями будет совсем непросто. — Шо устоит? — вмешалась мать. — Второй учитель должен владеть силами магии, чтобы успешно бороться с тем же змеем, «Думаю, нам все-таки лучше повернуть в Галилею», — задумчиво произнес отец.